я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Здравствуйте, друзья-радиослушатели. У микрофона Елена Щербакова. Каждую неделю мы встречаемся с вами в эфире, чтобы не просто поговорить о наркомании, этой страшной беде очень и очень многих украинцев, но и ради того, чтобы оказать прежде всего духовную поддержку наркозависимым и их близким людям. Мы уже не раз говорили о том, какой обман несут в себе наркотики и алкоголь. Это мнимая радость, за ней опасная ловушка, капкан, из которого прямая дорога в погибель, вечную погибель. Пожалуйста, не спешите сейчас сделать вывод, что это наше предвзятое мнение и что мы не понимаем, о чем говорим. В наших выпусках вы и дальше будете иметь возможность слышать и врачей-специалистов, и личные истории людей, которые на своем опыте пережили и знают многое. Но прежде чем еще глубже вникнуть в эту тему, думаем, важно каждому из нас уточнить для себя, для себя лично, зачем мы, я и вы находимся на этой земле. Потому что, согласитесь, если я и если вы определились и знаем, в чем смысл жизни, Тогда проще оценить, что в ней является всего лишь приманкой, за которой кроется опасный крючок, а что действительно ценно для нас, для нашей жизни, которая так коротка на этой земле. Приглашаю к микрофону пастора церкви Владимира Петренко. Добрый вечер, друзья! Действительно, в чем смысл жизни на этой земле? В чем смысл моей жизни? В чем смысл вашей жизни? Не знаю, волнует ли этот вопрос вас или нет, но мне он не позволяет оставаться равнодушным. Позвольте мне объяснить это. Смысл яблони в моем саду – приносить плод, приносить яблоки. Моя яблоня имеет еще дополнительный, побочный смысл – давать нам летом тень. Но ради этого не стоит сажать яблоню. Такую задачу могли бы исполнить и другие деревья. Смысл назначения яблони – приносить яблоки. Но если яблоня перестает давать нам яблоки, то она утратила свое назначение, и тогда пора будет отправлять мою яблоню на дрова. Не так ли? Но вернемся вновь к этому вопросу. В чем смысл человеческой жизни? Есть ли такой смысл вообще? И в чем он заключается? Чтобы на это ответить, необходимо вернуться далеко назад – к колыбели человеческого общества, к нашим общечеловеческим истокам. В Библии, в описании творения человека, сказано нечто очень важное. Я прочитаю вам из книги «Бытия», из первой главы, стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Человечество, а следовательно и вы, и я, не продукт какой-то слепой случайности на этой земле. Бог-творец сотворил первого человека, и от этого первого человека, от Адама и Евы идет весь род человеческий. Так было положено начало шестимиллиардному населению нашей планеты. И невзирая на огромную численность населения нашей планеты, каждый из нас не продукт слепого случая, но Богом желаемое создание. В другом месте Священного Писания, в Псалме 138 читаем, «Ибо ты устроил внутренности мои»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 Далее написаны земли, куда текут эти рейки. И в 15 стихе дальше читаем. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Как мы услышали, две задачи стояли перед человеком, перед Адамом. Одна была возделывать, то есть развивать, улучшать и обрабатывать сад. А другая задача – оберегать его и охранять его. Он был, так сказать, Божьим наместником. Он был его управителем в саду. Очень определенная и ясная цель – возделывать и охранять сад дема. Это была великая привилегия – работать в таком прекрасном саду. Всевозможные фрукты, запах цветов и трав, пение птиц. В то время еще не была нарушена гармония между животным миром и человеком. Человек не боялся зверей, и он, человек, не был угрозой для них. Да, там была воистину райская атмосфера. Итак, сделаем следующее обобщение. Бог создал человека, Бог поручил ему выполнять важную работу, возделывать и оберегать сад Эдема, и жил человек в прекрасных условиях. Друзья мои, таков план Бога для человека. Но, к сожалению, произошла большая катастрофа, и нами был утерян этот сад, и все, что с ним связано. Да, Богу пришлось выгнать Адама из рая и сказать ему «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее!» «Все дни жизни твоей, тернии волчицы, произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И вот такова ситуация, в которой мы живем до сегодняшнего дня. Мы страдаем, мы плачем, переживаем разочарование и терпим неудачи. И волей и неволей задаем себе вопрос в чем же смысл нашего серого прозябания на этой земле? Позвольте мне привести несколько цитат из писем разных людей. «У нас родился ребенок. Повзрослев, он пошел своим путем, и в последнее время у него частые стычки с милицией. В чем смысл его появления на свет?» Другая цитата. «Я был женат два года. Мы копили деньги на постройку собственного дома. Казалось, что все идет прекрасно. И вдруг моя жена сбежала с проходимцем. В чем смысл того, что было между нами?» Еще одна цитата. «Я усердно учился, позже получил высшее образование, а теперь не могу найти работу, к чему были все мои старания». И в ответ я хочу еще раз повторить слова, которые Бог сказал Адаму, после той большой катастрофы, которая произошла с человечеством. Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Что же произошло там, в саду Эдема? А произошло следующее – Бог дал человеку один запрет. Он сказал, «Вот, есть одно дерево посредине этого прекрасного сада, от него я запрещаю тебе есть плоды. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но первые люди, Адам и Ева, ослушались Бога. Они взяли плод этого дерева и съели его. Человек нарушил закон, приступил заповедь, единственную, которая была в то время. И это непослушание разрушило его общение с Богом. И прекрасный рай – перестал быть местом их обитания». Смотрите, какие изменения произошли в их жизни. Книга «Бытие», 3 глава, со стиха 7. «И открылись глаза у обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Результатом грехопадения – так называет это событие Святое Писание. Было нарушение общения с Богом, страх перед Ним. Потеряв сад Эдема, потеряв общение с Богом, потеряв ту прекрасную среду, в которой жили первые люди, можно было бы подумать, утратился смысл их жизни. Но нет, Бог видит все иначе. Уже в третьей главе книги Бытия мы читаем, «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Бог сам пошел навстречу нарушителю». Вот так он идет и нам навстречу. Он уже до создания этого мира приготовил выход для человека, который своим непослушанием лишил себя общения с Богом. Этот выход описан в Евангелии. Там описана святая жизнь Иисуса Христа. Как пришел он в этот мир, как он жил в Палестине и как умер за людей. Он сам о цели своего прихода на землю ясно сказал, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Итак, у каждого человека есть надежда. Бог дает нам выход в Иисусе Христе, который уплатил за нас, за наши преступления. И поэтому, если мы соединяем нашу жизнь со Христом, наша жизнь имеет смысл. Иисус Христос говорит, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». То есть наша жизнь имеет смысл, если мы соединены с Иисусом, а через Него с Богом. Друг мой, твое жизненное путешествие имеет смысл. Ради тебя уже умер Иисус Христос и Он предлагает тебе жить с Ним, последовать Его идеям, чтобы твоя жизнь вновь обрела Божий смысл, чтобы вернуться назад в Божье счастье. Хочешь ли ты этого? Если ты примешь такое решение, тогда в один прекрасный день ты переживешь то, что Бог говорит нам в книге Откровения, в самом конце Священного Писания, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». Итак, уважаемые слушатели, вы не случайны на этой земле. Позвольте сказать вам, невзирая на все катастрофы и горести, которые вы пережили, ваша жизнь имеет смысл. Смысл в Иисусе Христе. Пусть все проходит, Летят года, Светлая надежда, Надежда, веру он придет, И сонный мир разбудит, будет, он придет, Подарить радость людям, Веру он придет, Рассед все невзгоды, Счастье на дверь распомнет. Вы слушали передачу Трансмирового радио из Водоворота? В нашем следующем выпуске мы продолжим эти размышления о смысле жизни. Надеемся, вы тоже будете их участником. Если у вас возникли вопросы на эту тему, то вы можете написать нам, и мы с радостью ответим на них. Пишите по следующему адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков, 61003, Украина. Благодарим всех за внимание. Ждем вас на этой волне через неделю.